Глава 10. Это был приказ, и это были те враги, в отношении которых валихальцы особенно готовы были ему подчиниться. Именно так они и поступили со всем своим рвением, открыв огонь по зеленокожим, пока те еще были как на ладони. Таким образом, мы застали их совершенно врасплох, и несколько первых упали под градом лазерного огня, прежде чем хоть как-то среагировать. А остальные же, оценив ситуацию с удивительной для столь имбецильных... Хотя жестокие и примитивные по стандартам других рас, в плане инстинктивного понимания войны орки не уступят никому. Создания быстротой вновь рассыпались, чтобы представлять собой менее легкие мишени. Пара из них залегла за скоплением камней и стала отстреливаться. К счастью, их меткость не превосходила обычную для всего вида, так что потерь с нашей стороны не было, но зеленокожие сумели подойти достаточно близко для того, чтобы заставить нас вжиматься в собственное укрытие, в то время как выпущенные ими болтерные заряды разрывались в неуютной близости от наших позиций. Что-то ударило меня по щеке, и я поднял руку, чтобы стереть кровь там, где в меня угодила осколок камня, я находился слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности, поэтому отступил в темноту пещеры и упер руку с лазерным пистолетом в подходящий выступ скалы, чтобы повысить точность ответного огня. Видя, что мы достаточно крепко прижаты огнем к земле, Четверо оставшихся орков в это время ринулись вперед на ходу потрясая клинками и крича во всю мощь своих глоток. Приближаясь, они время от времени стреляли из того оружия, которое у них было, даже не давая себе труда прицелиться, но добавляя плотности огню соплеменников, благодаря чему мы вообще не могли выснуться из укрытия. «Ланд!» – прорал я. – «Убей тех, что за камнями!» «Есть комиссар!» Ланд принял приказ с чёткостью, осторожно поднял дул огнемета над камнем, за которым нашел укрытие. Я отправил в сторону вражеских снайперов, если настолько криво палящие индивидуумы вообще достойны такого имени, целый шквал лазерных зарядов. К моему облегчению, Хейл и Симла последовали столь похвальному примеру, Гриффин и Мага сосредоточили огонь на наступающих орках перед нами, сразу замедлив их продвижение. Громадного роста орк с рогами на шлеме. Обычно для орчии среды символ власти который, вероятно, должен доказывать, что его обладатель победил что-то еще более крупное и злобное, чем он сам. Получил лазерный заряд в колено, пошатнулся и упал лицом в снег. Несколько его подчиненных споткнулись у него и также упали. На некоторое время грата вражеского огня поутих, так как повалившиеся зеленокожие занялись избиением друг друга, изрыгая грязные ругательства и нанося удары, которые могли бы свалить Грокса. Вскоре они снова поднялись на ноги. Этого времени Ланта, впрочем, хватило, чтобы подняться в полный рост и направить испопеляющую струю горящего Прометия на скопление камней, где засели стрелки. С рыком, в котором звучала скорее ярость, нежели боль, двое орков выбежали на открытое пространство и будто живые факелы ринулись на наши позиции. Четыре лазерных ружья выплюнули заряда одновременно, преследуя их на бегу, и тот, что бежал вторым, упал. Но первый продолжал наступать, увенченной короной из пара, в который превращался снег вокруг него, хотя сквозь его шипящую на огне плоть уже стали проступать обуглившиеся кости. Кишки Императора! Ланд повел стволом, стараясь навести огнемет для еще одного выстрела, но вдруг откинулся назад с выражением болезненного удивления на лице. В его груди открылась кровавая дыра, и я резко перевел взгляд обратно к основной группе орков, которые вновь поднимались на ноги, в то время как выстрелы из их грубого оружия устроили настоящую метели из снега и обломков скалы вокруг павшего специалиста по тяжелому оружию. С обычной для зеленокожих сообразительностью они сосредоточили огонь на наиболее заметном объекте, пока что игнорируя остальных. Это была фатальная ошибка. «Йорген!» – рявкнул я, указывая на группу, которая была теперь как раз на расстоянии поражения его мелты. Мрачно улыбаясь, мой помощник тщательно прицелился, направив оружие прямо на ковыляющего лидера, который все еще скалился в торжестве от убийства нашего собрата. Я в то время уже насмотрелся на достаточное количество болтерных ран, чтобы знать, что такое попадание должно нести мгновенную смерть, пробивая легкую броню под шинелью и взрываясь внутри грудной клетки. Мы уже не могли сделать для Ланта ничего другого, кроме как отомстить за его гибель. Вновь раздалось шипяние тяжелого оружия, и дорожка снега перед нами мгновенно испарилась, а и лидеры двое его подчиненных, что стояли ближе к нему, превратились в скверно пахнущую кучу слегка дымящейся залы. Единственный выживший, чья левая обожжённая рука неподвижно повисла, поглядел на них, моргая в ошеломлении, потом повернулся и бросился бежать. Из чего можно сделать вывод, что, по крайней мере, некоторые зеленокожих не столь тупы, как кажется? Я поднялся во весь рост и тщательно, как на стрельбище, прицелился, положив лазерный пистолет на сгиб левой руки и стараясь нить дрожь, которая полностью овладела моим телом. Была ли это запоздалая реакция на ужас при виде некронов, которая внезапно поднялась во мне... Гоняв за внезапную жестокую смерть Ланта, либо просто мое усталое тело отреагировало, наконец, на некоторые увеличение температуры, я не знал. Но, несмотря на это, я был полон мрачной решимости убить нечестивое существо своими собственными руками, и аккуратно нажал на спусковой крючок с благодарностью, думая о твердости, которую аугментированные пальцы придали моему прицелу, и спустя мгновение был вознаграждён всплеском сукровица между корка. Гриффин и мага добавили свои выстрелы еще пока он падал, завывая от боли. Таким образом, мы прикончили его как зверя, коем он и являлся. Только теперь, медленно выдыхая, пока напряжение покидало мое больное тело и дрожь медленно подчинилась рассудку, я заметил, что горящий орк все еще ковылял к нам. Он шагал неверно и качался, будто пьяный из стороны в сторону, но все еще заставлял себя идти вперед, нацелившись на своих мучителей. Это было, надо признаться, отвратительное зрелище, и я уже готовился приказать солдатам добить его, когда орк внезапно рухнул на землю. От снега вокруг его грузного тела поднялось облако пара. Спустилась тишина, нарушаемая только извечным стоном ветра и свистом дыхания, прорывающегося сквозь моё горло. — Ланд? — спросила Гриффин невыразительным голосом, который уже сам по себе был ответом на ее вопрос. — Мёртв. — подтвердила Хейл, стоя над разбитым телом. Пролившиеся из которого кровь, и вырванные внутренности, уже вмерзли в снег. Я заставил себя подойти, поглядывая на мертвого солдата, и не вполне понимая, что именно чувствую, кроме обычного для меня глубокого облегчения, что это не я лежу на земле, в то время как в наших обстоятельствах это было весьма вероятно. Он выполнил свой долг! Произнес я, и это была высшая похвала, которую я смог придумать, но все послушные горестно кивнули. Гриффин указала Хейла земли. Понесете его! «Будем меняться по дороге». Понимая, как тяжело и было в первый раз тереть солдата под своим командованием, я все же покачал головой. Это никогда не становится легче, уж я-то вам точно могу сказать, но через некоторое время привыкаешь нести эту тяжесть как должное. Что там не говори, император не может защитить всех и каждого, именно потому в отношении себя я так прилежно занимаюсь этим сам. «Я бы хотел, чтобы мы могли так поступить», произнес я так мягко, как только мог. «Но у нас нет времени. Мы должны вернуться. Чем быстрее, тем лучше». Я почти ожидал, что Гриффин станет возражать, но она нехотя кивнула. «Мы вернемся за его телом», — согласилась сержант. Но мне вновь пришлось покачать головой. «Боюсь, что мы не сможем», — сказал я со всей тактичностью, на которую был способен. Внезапно я понял, что на меня пристально устремлены четыре пары глаз. Юрген, конечно же, просто поступил бы так, как я сказал, без разговоров, поскольку именно его собачья, лишённая воображения, покорность власти была главной из запретанных в нем добродетелей. Но почему?» Гриффин не стал спорить с моим решением, как я с удовлетворением заметил, просто просила объяснений, которых, полагаю, они все были достойны. «Мы не можем оставить ни следа нашего присутствия здесь», — сказал я. «Сейчас некроны знают только о зеленокожих». По крайней мере, надеялся, что это так. «Наша самая большая надежда состоит в том, чтобы предупредить своих, пробравшись мимо пока они сосредотачивают свое внимание на той угрозе, о которой знают. «На орках!» Кивнула Гриффин с неохотным пониманием. «Но если они найдут тело Ланта, они вцепятся и в нас!» «Я поняла. Я сожалею», — повторил я. «Но это единственный выход». Я подозвал Юргена, и он вновь поднял Молту. Я на мгновение задумался, не стоит ли забрать окнемёт, но он был бы больше обузой, чем нес бы пользы. Баки были слишком тяжелыми, чтобы добавлять их к обычному комплекту оружия. И вдобавок затворный механизм выглядел поврежденным болтерным огнем. Я проверил карманы Ланта на предмет личных вещей, которые можно было бы послать его семье на Вальхалле, если, конечно, она у него вообще была. Лично я этого не знал и просто успокаивал себя стандартными и такими знакомыми действиями. И в последний момент решил забрать его лазерный пистолет. Я отдал пистолет Юргену. Ему явно не могло помешать что-то менее опасно для нас остальных, чем Мэлта, если вдруг случится новый бой в закрытом помещении. Потом я кивнул своему помощнику и отступил назад, в то время как он нажал на курок. Тело Ланта за секунды превратилось в пар, чему помог оставшийся в баках гнеметопрометий. Мне осталось только произнести для остальных несколько ритуальных слов. Я рекомендую его душу перед Императором. Когда мы повернулись, чтобы идти обратно, уж поверьте, представляли собой довольно мрачную группу, а окружающийся снег уже начал заметать прятать из виду тот шрам на камнях, где заряд Мелты проводил нашего товарища на встречу с его величеством. Иногда, сидя в своем кабинете в схоле, глядя в огонь за каменной решёткой и сквозь бокала Массека, я не могу не думать о всех тех храбрых мужчинах и женщинах, которых я видел погибающими на безвестных полях сражений. По ним мне осталось даже надгробного камня, который бы говорил, что они вообще существовали на этом свете. И тогда я понимаю, что, вероятно, остался последним, кто живет и помнит о том, что они были... И когда меня не станет, последний след их сотрётся вместе со мной. Затем я благодарю Императора, что протянул так долго и отвоевал на своей последней войне. И вполне возможно, мне удастся вопреки всему умереть в собственной постели или в чьей-нибудь, если уж совсем повезет. И ранее состоит в том, что это последняя по времени составленная часть архива была закончена как раз за несколько месяцев до того, как Тринадцатый темный Крестовый Поход поглотил большую часть сегментума И Каину пришлось возвратиться из отставки, несмотря на его немалые годы.